Глава 14. Если кто-нибудь ещё бы вчера сказал Демьяну, что он сможет передвигаться с такой большой скоростью, поверил бы он? Ну, конечно, нет. А если бы один из его многочисленных знакомых с полной серьёзностью объявил: "40 с лишним лет оставят тебя, пропадут так, как будто их никогда не было", принял бы Демьян эти слова за правду? Нет, он бы громко рассмеялся. покрутил пальцем у собственного виска, показывая знакомому заблудыги. Ну вот, окончательно поехала у тебя, дружок, крыша. Ну а если кто-то из них, из тех, что и сейчас привычно топчутся возле ворот храма, поведал «Последний путь ждет тебя, обманет он, не ходи лучше», принял бы это предостережение Демьян, разглядел бы в нем отражение собственных ощущений. Безусловно, что да. Только поступить иначе он не мог. И от того все три довода слились одним целым, а Демян, быстро двигаясь, не чувствуя усталости, легко дышал, временной необъяснимой молодостью, направлялся навстречу собственной смерти, чётко понимая это одной частью своего сознания и уверенно наплевав на это другой стороной, которая с огромным перевесом брала верх, твердя одно единственное: Ты обещал. Ты уже один раз не выполнил своё обещание. И пусть тебе было всего 10 лет, но Джеки так и не дождался тебя. Так что это последний шанс. Твоя возможность искупить свою вину. Плевать, что кто-то свыше отсрочил твой шанс почти на 70 лет. Главное, что он его дал. А остальное гори всё синим пламенем. Только нужно ещё успеть позвонить Сергею. сказать ему о поездке, обязательно сказать. В один миг остался позади хорошо знакомый маршрут, только оказавшись на мосту, прямо посередине, Демян остановился. Он смотрел вниз. Почти ничего не мог разглядеть, сильно мешало уже как несколько часов поглотившее всё свои объятия темнота. Ещё не горели оба фонаря, светил лишь один с левой стороны. Да и тот находился уже за пределами моста, поэтому его свет казался посторонним, не имеющим отношения ни к Демьяну, ни к тому, что находилось внизу под мостом. А там, помимо самой речки, было ещё многое: деревья, кустарники, камни, опоры сооружений, несколько пластиковых жёлтых ящиков, кажется, какой-то шалаш из веток и досок. Только вот зачем всё это было нужно Демьяну? не смог бы понять ни один из нас, но он отлично знал, что всё не спроста, и не просто так что-то потустороннее заставляло его сделать остановку. Конечно, обещанный самому себе телефонный звонок, ради которого дед Демьян взял с собой старенький сотовый телефон, который в их доме заменял собою стационарный аппарат и вроде до этого никогда не покидал пределы их с бабкой Клавдией квартиры. Можно было бы позвонить из дома, затем пойти, но Демьян торопился. Он подсознательно боялся, что Сергей его спросит, почувствует, когда может вырваться наружу его демяновя решимость, скорзнёт слово, а Сергей не поймёт, начнёт объяснять всё по-своему. Нет, лучше после, когда ходу назад уже не будет. Остановило же его детство. Да, самая странная сущность которая, становясь воспоминанием, не живет по привычным правилам этого явления, где моменты, слова, образы разочарования, радость и даже редкая сладость. Нет, детству нужно намного больше. Оно требует своего вне зависимости от всего остального. Его нельзя ни с чем перепутать. Нельзя. Невозможно смешать. Оно всегда неотъемлемая часть тебя. А значит... ошибочно его ставить в один ряд с памятью. Детство больше. Детство особый мир, который никогда никуда не уходит. Этот мир постоянно живёт в тебе, даже если ты этого не хочешь. Хорошо он или плохо, грустит он или смеётся всё одно, и это ты. Ты в нём, а он в тебе до самого конца от самого начала. Постоянно, пока стучит сердце, пока дышишь. Огромная часть тебя остаётся там. и никогда не вырваться ей прочь. Нет такого способа, не нужен, он не предусмотрен. А значит остановиться, значит почувствовать то, что не может обмануть, даже если ведёт к неотвратимому исходу. А может просто возвращает тебя к себе, сокращает бесполезное расстояние между вами. Джеки громко лаял и вотащил за собой с помощью грязного серого поводка толстый противный бывший поп Агафон, от которого Ваня вонял спиртом, и никто не мог помочь Джеки. Не было рядом с ним Демьяна, а быть должен. Скупая одинокая слеза в одном мгновении перечеркнула 60 с лишним лет. На несколько минут исчез из обозрения вечера одноногий старик, на мосту стоял десятилетний мальчик, смотрел вниз, ожидая, когда созвонки мылаем. Выскочит через еле различимый для глаз кустарник к нему Джеки, Бешено, без устали, подобно пропеллеру, будет крутиться его хвост. Радостью уже в который раз будут светиться веселые глаза, Звонкими громкими голосами наполнится вся близлежащая округа, И пусть будут говорить они на разных языках, это не помешает, И навсегда окончательно растворятся в неясной мрачной дымке, бывший поп Агафон и ожидающий сегодняшнего Демьяна Афанасий. И Джеки появился. Ожидание не обмануло. Несколько минут, затерявшихся между временными контурами, стали реальностью, которую, нарушив размеренный ход событий, подарило ещё не вступившее в свои права и может именно от этого куда более благосклонная ночь та самая которая не впускала в притихший мир Вениамина хорошо известное ей существо, имеющее человеческое имя – Афанасий. Две минуты не могут быть длинными, не могут они и казаться таковыми, они всего лишь 120 секунд, но это нам, тем, кто со стороны, кто возле крайнего старинного дома, под навесом раскидистого давно уставшего клёна, но не для них. им было дано многое, больше, чем последние 10 лет, ярче, чем все случившиеся события за это время. Хотелось сказать по этому, но не стоит себя обманывать, никакого по этому, никакого, видимо, не было. Было ради этого, а уже затем по тому. И Демян, не думая об игре слов, двинулся прочь от середины моста, уже хорошо видя нужный ему дом. Не смотря по сторонам и не обращая внимания на скрюченную старуху-ведьму, которая от чего-то появлялась лишь в промежутке между мостом и двумя домами, которые когда-то являлись полностью одинаковыми и сейчас даже сильно утратив изначальный статус, могли отлично чистовать друг друга, дополнять общее пространство чем-то только им известным, одинян всего один раз посмотрел на ковыляющую за ним старуху, как раз в тот момент, когда остановился возле забора брошенного дома с номером 6. Остановилась и старуха. Она даже не пыталась отвести в сторону своих мутных слеповатых глаз, наблюдая за каждым движением одноногого старика, который сам направлялся в объятия ожидающей его смерти, оказавшись возле крыльца дома Виталия. Демьян вытащил телефон. Очень долго борясь с паспортным сумраком и непривычкой, он искал необходимое имя, чтобы после нажать на зелёную кнопочку. Доковыляв до незримой черты между домами 6 и 8, старуха-ведьма привычно исчезла. Длинные, хорошо слышимые гудки низким тембром были отлично различимы на расстоянии 3-4 м. Вениамин быстро запрыгнул со тот же подоконник, и сейчас его зелёные глаза радостно заблестели. Он мог без препятствий рассмотреть старика, который всё же выполнил своё обещание и пришёл за ним. Тараканы остались безучастны. Они к этому времени основательно устали. Многие из них, не справившись с выпитым, валялись прямо за плинтусом, другие под холодильником, были и те, кто продолжал шататься взад-вперед, иногда поглядывая в сторону ненавистного кота. Но по большей части и б не было ни до чего дела. Так, обыденная обстановка, которая повторится еще не один раз. К чему, к чему, а к этому они давно привыкли, совсем недаром прожили здесь столько лет, сменив не одно поколение и пережив в своей мало кому интересной истории ни одного из этих двуногих существ вместе с их приспешниками на четырёх лапах, с длинными хвостами, чем одни от других и отличались в первую очередь. Серёжа переспросил Димян, когда после четырёх гудков услышал голос на другом конце воображаемого провода. Да, Димян Дмитриевич, говорите. Поезд, Серёжа, там очень важен поезд, когда он в пределах кладбища, они теряют всю свою силу. «Торопясь и немного сбиваясь», — произнес Демьян. «Откуда вы это знаете?» — спросил Сергей. «Все из того же мира Афанасия. Я просто забыл. Не мог сразу все вспомнить», — бормотал Демьян, не желая пускаться в долгие объяснения. «С вами все хорошо, у вас все нормально, а то у меня не очень хорошее ощущение», — нервничая говорил Сергей. «А я смотрел на него и на старую могилу с когда-то заботливо творчески выполненной оградкой». с ажурными кованными завитками между прутьями арматуры и таким же интересным памятником, который сумел сохранить в надлежащем состоянии в свои глаза фотографию, в которой на меня смотрела совсем молодая девушка, обежалостные цифры сообщали, что всего 23 года было отведено ей на жизненном пути. Хорошо всё, нормально у меня всё. До свидания, Серёжа. Некогда мне сейчас, извини. Ответил Демьян и сразу после этого телефонная связь оборвалась. «Ничего не нормально, что-то там происходит», мрачно проговорил Сергей. И я хорошо видел, что Сергей не может до конца понять, ощутить незримое, что необходимо время или еще какая-то часть информации. «Сколько сейчас время?» – спросил я. «Девятый час двадцать минут», – ответил мне Сергей. Я не стал чего-то больше говорить и вновь смотрел на могилку молодой женщины. И зачем время не спросил? Настороженно спросил Сергей. Не знаю, о дяде Демьяне подумал, ответил я. Тебе тоже это в голову пришло? спросил меня Сергей. Если ты о том, что он наделает глупостей, отправившись в квартиру Виталия, то тогда ты угадал. Я озвучу ровно то, что настойчиво крутилось у меня в воображении. Вот и я о том же, только не могу понять, какая причина, задумчиво произнёс Сергей. Ну, если и так то время ещё вроде позволяет, предположил я. Если бы знать точно, если бы не было этих изломов. Мрачно, причувствоя неладное, произнёс Сергей. Демьян также предполагал, что времени у него достаточно. Несколько раз именно это всплывало в голове, заметно успокаивая, но он ошибся. Точнее, он не мог предположить, что предложит Афанасий. дика к в этом ему поможет сам Демян, вспомнив себя мальчишкой и воскресив в своём сознании давно погибшего друга по кличке Джеки. Демян смело распахнул входную дверь и сразу после этого громко произнёс, чтобы прогнать, отбросить мгновенно появившийся страх: "Ну вот и я, давненько несколько деньков уже здесь не был". Естественно, что никто не ответил Демьяну, лишь темнота, закрывшая собой небольшую лестницу, дальше тусклый, но всё же свет от слабенькой лампы накаливания, которая спряталась в пространстве коридора с левой стороны, почти возле двери в квартиру Виталия. Тяжело, неестественно скрипели ступеньки, поддержали их куда более длинные доски в коридоре, и кажется, что всё здесь заранее притаилось и испугалось. Но не появление старика Демьяна, а того, что явилось на несколько минут раньше, когда старик громко разговаривал по телефону и вгоняя всех местных обитателей в еще большие догадки. Зачем он это делает? Неужели не понимает, что нужно отсюда уйти, хотя бы попытаться это сделать? Такие ощущения метались вокруг, но не касались Демьяна, и он уверенно толкнул ходную дверь в квартиру, будучи совершенно уверенным, что она открыта. Демьян не ошибся. Застывшая пустота в третьем его, когда он переступил порог, ещё большее темнота оставляла беззренье, но он и не собирался искать выключатель электроэнергии от того, что Минеамин, опередив отсутствие света, громко произнёс на своём языке долгожданное приветствие, а спустя секунду запрыгнул Демьяну на плечо. Один сидел. Нет никого. Никто и не придёт. Вот только я, как и обещал. Говорю Демьяну, не двигаясь с места, осматривая застывшую обстановку знакомой квартиры. Пойдём потихоньку, ещё маленько и дома будем, произнёс Демьян, но в это же время почувствовал, что за спиной кто-то есть. Вот и Афанасий пожаловал. Не торопясь, обратился к Вениамину Демьян, а Вениамин без лишних напоминаний понял, о ком идёт речь, и поэтому его хвост мгновенно приобрёл дополнительный объём. Сам же он издал глухое рычание, повернув голову в сторону Афанасия прежде, чем это сделал Демьян. Афанасий же как будто опоздал. Он появлялся частями: сначала чуть заметная тень, после что-то напоминающее форму А лишь затем за спиной Демьяна в маленьком по площади пространстве возник человек или что-то на него похожее. Что-то смешанное, крайне неестественное, но при этом имеющее противную черную бороду, которая заметно выделялась на обгоревшем лице, не имеющем носа и ушей, зато слишком большим был рот. Изменились руки, они выросли, они, казалось, могли запросто коснуться пола. Демьян отлично знал, что входная дверь, оставшаяся за спиной Афанасия, открыта. Дополнительно об этом напоминал легкий сквозняк, дуновение которого прикасалось к потевшему затылку. По-прежнему шипел и рычал Вениамин. И нельзя забывать, что в руках Демьяна имелось самое настоящее оружие в виде его тяжелых прочных костылей. На один из них Демьян опирался, А второй был прислонён к стене коридорчика. Таким образом прошёл секунд 10, никак не как ни меньше. Только когда весь объём воздуха стал наполняться запахом сгоревшей человеческой плоти, Демьян понял, что Афанасий окончательно принял свой облик и что его резкий удар не провалится во что-то незримое, не утонет в пустоте. Ещё в долю крохотного мгновения промелькнуло то, что в этом уже и не нуждалась. Сейчас Афанасий в своём истинном обличии, в том, в котором он расправился с Галиной, Виталием, и ещё, как виделось со многими незнакомыми Демьяну людьми. Звук, мало напоминающий голос, скорее похожий на сдавленное шипение, вторкся в уши Демьяна, и сразу за этим, развернувшись с невероятной ловкостью, Демьян с огромной силой пихнул Афанасия своим костылём. который на какое-то время превратился в подобие мощного нацеленного копья, которое и отшвырнуло Афанасия на несколько метров вплоть до противоположной стены длинного узкого коридора. А Демьян с Вениамином, не теряя ни секундочки, вылетели прочь из квартиры. Никогда за те последние годы, что Демьян имел на одну ногу меньше, он не передвигался с такой невероятной скоростью. Он даже не мог себе этого представить. Только коридор в несколько прыжков остался позади. За ним последовала лестница дальше дверь. А еще дальше Демьяна ожидал сюрприз. Оказавшись на улицу, с по-прежнему цепко устроившимся на плече Вениамином, Демьян увидел полностью изменившуюся обстановку. Нет, перед ним не было чего-то похожего на теме Реофанасия. с которыми он уже имел знакомство, но то, что перед ним находилось одна из версий этих миров, не было ни малейшего сомнения. Хотя не так сильно всё успело измениться, лишь приняло в себя далеко отсюда ушедшие годы, которые помимо визуальных отличий имели совершенно другой воздух, иное жекурс зрения, так как будто всё переместилось внутрь старинной фотографии. И при этом никто тебя здесь не рад видеть, но от чего-то следующей секундой в голове всплыл образ Сергея Львовича, который находился совсем рядом в компании странного невысокого мужчины с чёрной бородой. И такое уже было, только тогда Демьян ничего не заметил, чтобы сейчас отчётливо сделать скоротечный вывод, то был никто иной, как Афанасий Вединие о снею мысль были лишними, продлились мгновение, пока Вениамин не впился когтями в плечо. Дальше нужно было бежать, и Демян бросился что есть иу в сторону старого моста, где его должен ждать Джеки. Это сейчас он знал точно. Ещё лучше соображал, что в эти 200 м должно уложиться всё ему отведённое. А за этим самый известный вопрос быть или не быть. Первые 50 м Демьяну удалось преодолеть легко, ничто не мешало, лишь тяжёлая одышка и внутренний пульс, который был готов прорваться в любую, в каждую следующую секунду на дальше. Мир Афанасия начал стремительно отвоевывать на время упущенное преимущество. Появился плотный туман. через которые то тут, то там вырывались оранжевые языки смертельного пламени. Демьян шарахался из стороны в сторону, но ему удавалось оставаться на маршруте, минуя препятствия. Половина пути осталась позади, когда Демьян начал задыхаться. Вниз, не выдержав гари, спрыгнул Вениамин, и Демьян потерял друга из виду. Не хватало воздуха. Пропадала и без того не самая уверенная координация. А главное, еще ведь находилась впереди, где-то в глубине пылающего мрака находился сам Афанасий. Видимость же стремилась к нулю. Глаза разъедала дыма. Но Демьян не просто видел очертания моста, а уже мог различить контуры железных, давно не крашеных ограждений. Вот в этот момент... И появился Афанасий. Он возник прямо перед Демьяном. Он остановил движение, а на его лице сияла зловерядная усмешка, которая совсем не соответствовала происходящему. Афанасий выглядел так, как будто играл, и его облик, хорошо различимый сквозь дымовую завесу, был человеческим, пусть и состаревшим, неестественным, как и вся фотография. Только Демьян отлично понимал, иначе быть не может. А руки Афанасия одним движением оказались на горле Демьяна. Отлетел в сторону правый костыль, за ним и левый. Но Демьян ощущал, что может держаться на земле и без них. У него в новь было две ноги. А значит, он всё же успел перейти незримую черту, за которой должен находиться Джеки, который вот-вот вырвется из рук противного папа Агафона. Афанасий же сдавливал горло всё сильнее. Демьян пытался его отпихнуть, но ничего не получалось. Нечеловеческая сила была в руках Афанасия, и, кажется, оставалась совсем чуть-чуть, но Вениамин цепился когтями в лицо Афанасия. Тот дико заревел, а капли чёрной крови начали стекать на его бороду, сливаясь с ней одним цветом. Афанасий ослабил хватку. Демьян, воспользовавшись этим, вмел вырваться и увидеть, как Афанасий отшвырнул Вениамина от своего лица и тут же потерял его, Демьяна из виду. Демьян рванулся ещё 10 м в стали реальностью. За ними уже можно было разглядеть, как Джеки, укусив за ногу папа Агафона, оказался на свободе и с огромной скоростью помчался навстречу к Демьяну. Совсем немножко оставалось им на пап Агафон на глазах превратился в Афанасия. Он уже в новом обличии перегораживал подступы к основанию моста, за которым лежал привычный мир, который был виден, который начинал ощущаться, а на самой границе миров стояли с испуганным видом две женщины, которых Демян уже видел до этого, только не было времени вспомнить, где и когда, ведь Афанасий, который был сзади, на стёк Демьяна и сильный жар коснулся тела. Одежда Демьяна вспыхнула огнём. Джеки, ничего не боясь и не умея сомневаться, бросился на Афанасия, но через несколько секунд и он заметался, объятый пламенем. Демьян бросился к мосту, бросился вниз кубарем туда, где совсем близко должна быть вода. Ещё через непереносимую боль возник облик смелого Вениамина. который сгорал, превращаясь в бесформенную головёшку. Кусты, трава, тальник сбивали пламя, но и они же тормозили падение к воде. Только не в этом заключался исход. Попагафон, вновь приняв знакомое обличие, поджидал Демьяна у самой воды. Река граница, мост переход между жизнью и смертью, а остались непреодолимыми Демян скатился к ногам папа Агафону, попытался кинуться к воде, но тот сильно его пихнул от себя. Да и силы к этому моменту уже окончательно оставили старика. Обгоревший труп одного молодого старика застыл возле самого берега. Рядом с ним лежали останки кота и собаки. Тараканы в квартире на какое-то время притаились, шевеля усами, а затем вернулись к обыденному, ещё раз убедившись что им сейчас дано больше. Нет до них никакого дела этим жутким созданиям, которые похожи на двуногих и которых хорошо чувствуют и очень сильно ненавидят четвероногие друзья двуногих. Две миловидные и побледневшие женщины ещё несколько минут оставались на прежнем месте, пока не исчезли, затянутые обратно третьей силой, той, что и привела их сюда, нарушив или дополнив странный мир сновидений